финансов Банк Деньги Инвест объявляет о своем банкротстве. Вкладчиком банка предложена альтернатива. Забрать или ничего, но сразу, или все, но никогда. <связь> Стюардесса улыбнулась пассажирам авиалайнера и сказала просим вас потозу затянуть привязные лимни. Дело в том, что мы забыли погрузить обед. <сёк> Значит так, больной, операция по удалению вашего фидикса прошла успешно, но вот с небольшими все-таки осложнениями, да. Доктор, а ходить-то я смогу! Доходить-то сможете, что, конечно! Только вас с таким носом теперь никуда не пустят. Цепелевых! Радиоу.ру! До в интернете! Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ru Посмотри, дорогой, какой безупречно белый стала твоя футболка после стирки Кайдом. Вау, но мне она гораздо больше нравилась с полосками. <музыка> Теперь, внучек, давай-ка с тобой повторим слова, которые тебе знать и произносить нельзя. <свист>